Глава последняя В первый раз, как мне удалось увидеть Тома с глазу на глаз, я спросил его, какие у него были намерения, когда он устраивал побег. Что рассчитывал он делать, если побег совершился благополучно, и ему удалось бы освободить негра, который уж и без того был свободен. Он отвечал, что с самого начала он имел в виду, если удастся похитить Джима, поплыть с ним на плоту, искать приключений, вплоть до самого устья реки. А потом открыть ему, что он свободен, и вести его обратно, домой, уже на пароходе, как следует, с шиком, заплатив ему за потерянное время. Кроме того, он хотел заблаговременно написать домой, чтобы собрались все негры и встретили его в городе с факелами и музыкой. Тогда он был бы настоящим героем, да и мы тоже. Но я подумал, что и без этой церемонии все обошлось как нельзя лучше. Джем авилелиси уже минуту освободить от цепей. А когда тете Полли, дяде Сайлосу и тете Салли рассказали, как усердно и добросовестно он помогал доктору ухаживать за больным Томом, они не знали, как и обласкать его, одели его, кормили на убой и не заставляли работать. Мы повели его в комнату больного и пошли у нас веселые разговоры. Том подарил Джимму 40 долларов за то, что он так терпеливо исполнял для нас роль узника. Джим... Ужасно обрадовался. — Вот видите, что я говорил вам, — обратился он ко мне. — Еще помните тогда на Джексоновом острове я говорил, что у меня волосатая грудь, а это какая примета? Что я был когда-то богат и скоро опять буду богачом. Вот и вышла правда. Разбогател. Ну что скажете? Ведь говорил я, что приметы у меня. Верные. о Том строил новые планы. Предлагал нам когда-нибудь ночью убежать отсюда втроем. Мы добудем себе вооружение и отправимся искать приключений на индейскую территорию. Так, недели на две. Я согласился. Да только вот в чем беда. У меня денег не было купить оружие. Да и не думаю, чтобы я мог получить что-нибудь из дому потому что отец, наверное, вернулся тем временем, забрал все деньги у судьи Тэтчера и пропил их. — Нет, деньги целы, — сказал Том. — Теперь накопилось больше шести тысяч долларов. Да и отец твой глаз не казал с тех пор. По крайней мере, до моего отъезда он не появлялся в наших краях. — Никогда он больше. — И не вернется, — проговорил Джим торжественно грустным тоном. — Почему ты знаешь, Джим? — удивился я. — Все равно почему, Гек. Но он больше не вернется. Я приставал к нему, и он, наконец, объяснился. — Помните ли тот домик, что плыл по реке во время разлива? Там еще лежал человек лицом вниз. Я пошел, заглянул ему в лицо, а вас не пустил войти. — Ну вот, вы можете теперь получить свои деньги когда угодно. Это был ваш отец. Том почти совсем поправился носит свою пулю на шее на манер часов и постоянно посматривает, который час. А мне больше не о чем писать. И я этому чертовски рад, потому что, если бы я только знал, какая возня сочинять книгу, я бы и не затевал такого дела и больше никогда не буду. Но кажется, что я раньше других удеру на индейскую территорию, потому что тетя Салли собирается усыновить меня и цивилизовать. А я этого не выношу. Я уж испытал. Знаю, каково это. Конец. С почтением, Гек Финн.